Глава 10. Когда начальник оперативной части Такаш 6, майор Миронов прибыл по вызову к полковнику Жуликову, начальник колонии пребывал в благодушном настроении. Только что по телефону ему сообщили о том, что строительная бригада зэков из четвёртого отряда закончила настилать полы на его даче. Это значило, что в ближайшие выходные Жуликов сможет вывести семейство на участок. На носу было лето, супруга наконец-то сможет с властью покопаться в грядках. Такое событие не грех и отметить. Майор Миронов заглянул в кабинет начальника колонии. Вызывали товарищ полковник. Заходи, Пётр Георгиевич. Миронов зашёл в небольшую, скудно обставленную мебелью комнату, наполненную густым табачным дымом. Жуликов по своему обыкновению курил беломор. Николай Сергеевич, у вас тут хоть топор вешай, укоризненно сказал Миронов. Не бережете вы свое здоровье, хоть бы проветрили, что ли. Ты же сам куришь, Петр Георгиевич. Багровое лицо полковника Жуликова растянулось в улыбке. Курю, пожал плечами Миронов, но дым от паперос не люблю. Тогда сам проветривай. Начальник опер части, которого в колонии звали попросту кум. Подошёл к единственному окну в комнате и распахнул его. Сизые облака под потолком начало понемногу рассеиваться. Погодка-то какая, Пётр Георгиевич, ты только посмотри. И ведь целую неделю стоит. Миронов высунулся в окно, глянул на ярко-синее небо без единого признака облаков и согласно кивнул. Да, пора уже. Полгода зима была. Я тоже, честно говоря, устал. Веди стул, присаживайся. Миронов сел за стол напротив Жуликова. Полковник сунул руку под стол, достал оттуда початую бутылку коньяка и стакан. Потом, после некоторых раздумий, он открыл нижний ящик стола и достал ещё один стакан. Кондичку, Пётр Георгиевич, непринуждённо предложил Жуликов. Майор Миронов и сам был выпить не дурак, особенно в такой компании. Но для проформы он глянул на часы и с сомнением проговорил: "А не рановато? Так ведь три часа уже. Мы же не с утра начинаем. И потом повод хороший есть. Да? На выходные ко мне на дачу поедем. Эх, жду не дождусь. Там ведь у меня банька. Березы вытопим, попаримся. Потом на шашлычок по сто грамм примем." Помнишь, как великий полководец наш генерал Исисему Суворов говорил: настоящий солдат должен продать последнюю рубаху, но после бани выпить. Мы ведь с тобой люди в погонах, нам положено. Забыв о своих сомнениях, майор Миронов оживился. Так что, Николай Сергеевич, закончили? Закончили. Вот я и решил это дело отметить. Жоликов свернул пробку с бутылки. Налил себе и Миронову по полстакана коньяка. Это, конечно, не армянский коньяк, сказал он, ставя бутылку на стол. Всего лишь грузинский, Три звезды, но тоже пить можно. Миронов прекрасно знал, откуда у начальника колонии грузинский коньяк. Несколько дней назад, смотрящего зоны Артура, навестили родственники Солнечного Кавказа. Они привезли Артуру греф Чай, коньяк, шоколад, печенье, орехи, сигареты. Разумеется, кое-что перепало и Жуликову. Миронов взял стакан, принюхался к коньяку и понимающе сказал: "Да, армянский всё-таки лучше. У него совсем другой аромат. Не обессудь, Пётр Георгиевич, выбор не велик. Чем закусывать будем? Извини, забыл". Жуликов извлёк из ящика стола пачку крекеров. Потом они подняли стаканы и чокнулись. За открытие дачного сезона, провозгласил Жуликов и залпом, не морщись, выпил. Миронов пил медленнее. Наконец, поставив пустой стакан, он крякнул и сказал: "А вообще-то ничего". Они захрустели крекерами. "Завтра новая партия заключённых по этапу прибывает, Николай Сергеевич". "Да я помню, сколько их там. Около 60 человек". Точнее пятьдесят восемь. Проглотив печенье, Жуликов закурил беломорину. Пятьдесят восемь. Ирунда по десятку на отряд. Сколько у нас за месяц освободилось? Человек тридцать. Ну вот видишь. Давай-ка еще выпьем. Он разлил остатки коньяка по стаканам и с явным сожалением поставил пустую бутылку под стол. На серу раз выпили без всяких тостов. Есть у меня один повод для беспокойства, Николай Сергеевич, пожалвые Печенге сказал Миронов. Не люблю беспокойства, о соловевший Жуликов мотнул головой. Я получил по оперативным каналам информацию о том, что среди отопируемых есть вор в законе по кличке Кокан. Жуликов оцепенело уставился на дымящуюся беломорину. Хм. Миронов, которого тоже начал забирать коньяк, Шумно вздохнул. Вот он-то меня и беспокоит. А? Вышел из оцепенения полковник. Почему беспокоит? Я о нём кое-что разузнал. Он достал из кармана кителя небольшую записную книжку, развернул её на середине и вслух начал читать. Куташвили Шалва Тимуразович, 1950 года рождения, вор в законе, кличка Кокан. Урождение из города Зугдиди, грузин по национальности, среднее образование. Неоднократно судимый. 1969 год. Статья 144, часть 2. Статья 145, часть 2. Приговор 3 года лишения свободы. 1972 год. 206, часть 2. Приговор 2 года лишения свободы. 1980 год. Статья 188. Приговор 2 года лишения свободы. 1985 год. Статьи 210 и 218. Часть 1. Приговор 5 лет лишения свободы. Богатая биография, усмехнулся полковник. Во время предыдущей отсидки был коронован в воры в законе бутырской тюрьмой. Начальник колонии наморщил лоб и некоторое время размышлял. Этот умственный процесс проходил с явными затруднениями. Жоликов то морщил лоб, то тёр нос, то затягивался папиросой. Серьёзное место, наконец изрёк он. "Это верно", согласился Миронов. "Но есть некоторая загвоздка. Не все признают Кокона настоящим законником. Ходят слухи, что он сухарь. Кто же его короновал? Вроде была Врушники". Но даже среди них не все признают авторитет Кокона. Жуликов махнул рукой. Ну и что? Не признают? Пусть ему будет хуже. Это не наша забота. Я тоже так сначала подумал, Николай Сергеевич. А потом выяснилось, что дело гораздо серьёзнее. Брось. Точно. Всё дело в том, что наш смотрящий Артур тоже не признаёт Кокона ворам в законе. Жоликов вздвинул брови. Это плохо. Вот именно, Николай Сергеевич. Есть одно обстоятельство. Говори. Кокан переводит из Иркутска и ТК-27, с самого Дальнего Востока. Совсем недавно там были массовые беспорядки, и по моим данным, замутил зону никто иной, как наш завтрашний гость Кокан. Я так и не успел выяснить, кто включил его в состав этопируемых в нашу колонию. Думаешь, будет мутить? Не исключено. Сухари для нас очень опасные, Николай Сергеевич. Нет лучшего способа поднять свой авторитет, чем спровоцировать массовые беспорядки. Но это ты шалишь, Петр Демидович. Мы никакому сухари у нашу зону мутить не позволим. Жуликов возбужденно стукнул кулаком по столу. Конечно, не позволим, Николай Сергеевич. Только вот надо решить, что с ним делать. Петр Георгиевич, ты у меня начальник оперативной части. Тебе и карты в руки. План какой-нибудь есть? Я предлагаю действовать как обычно. Кокона помещаем в изолятор для карантина, а потом туда же под каким-нибудь предлогом сую Мартура, пусть разбираются. Предлог придумал. Да мало ли? Жоликов встал из-за стола, подошел к сейфу в углу, открыл дверцу. И вынул еще одну бутылку коньяку. Дело серьезное, сказал он, усаживаясь за свой стол и откупоривая бутылку. Тут без ста грамм никак не обойдешься. Они снова выпили по пол стакана. Миронов, пошатываясь, встал. Я, пожалуй, пойду, Николай Сергеевич. Надо еще с бумагами разобраться. Правда, Миронов не пояснил, как он в таком состоянии будет разбираться с бумагами. Но Жуликов не возражал. Кстати, как там этот, который в шизо сидит второй срок? Панфилов? Вот-вот. Сколько ему осталось? Дня 3 не больше. Сидит, что с ним сделается? У него уже небось борода выросла, как у папа, до колен. Выйдет по бреям. Может, ещё подержать? Вроде не за что, как в прошлый раз, обшмонать его, сунуть что-нибудь в карманы. По-моему, не стоит, Николай Сергеевич. Его и так уже в зоне все героем считают. Да ну. По моим данным, даже среди отрицательно настроенной части осуждённых о Панфилове отзываются с уважением. Он же ни одного дня в колонии не провёл. Как прибыл, так в изоляторе сидит. Нет, так дело не пойдёт. Гони его из карцера в решёхи. Как гнать? Миронов неудоумённо уставился на начальника колонии. который решил ни с того ни с сего власть проявить, а вот так нечего им ударом казенного хлеб жевать, пусть работает. Через час Жиганов выпустили из страфного изолятора. До конца положенного срока он не досидел ровно три дня. Впрочем, и тех семьдесят двух, которые он провел в камере, ему было вполне достаточно. Несмотря на указание начальника колонии немедленно отправить Жиганова отряд. В своем бараке он не появлялся еще десять дней. После медосмотра доктор отправил его на больничную койку. В шизоз Жиган потерял больше десяти килограммов веса. Организм его был крайне ослаблен и обезвожен. Вам еще повезло, голубчик, сказал доктор, заканчивая осмотр из худавшего, почерневшего, заросшего рыжей бородой пациента. Полторы недели хорошего питания и отдыха на мягкой постели, будете как огурчик. У вас всё-таки удивительный организм, удивительный. Что вас так удивляет, доктор? Голос Жигана звучал слабо и приглушённо. Как что, милейшевый мой? Вам пришлось перенести контузии, ранения, многочисленные переломы, а два с половиной месяца пребывания в, ха, и после всего этого у вас никаких серьёзных последствий. Я не виноват, попробовал пошутить Жиган. Но ну, ничего, ничего, голубчик. Теперь я буду лично за вами присматривать. Только при одном условии. Он поднял вверх палец. Никаких нарушений дисциплины, иначе даже мне будет трудно за вас заступиться. Обещаю, доктор. Смотрите, у меня голубчик. Врач шутливо пригрозил ему пальцем. Кстати, у меня есть к вам одна претензия. По вашей вине комиссовали прапорщика Матвеева, а ведь отменным здоровьем отличался. Я извиняться не собираюсь, доктор. Это ваше право. Откровенно говоря, я и сам его не долюбливал. Вы бы знали, сколько заключённых поступало ко мне с травмами после встречи с Матвеевым. А вы, между прочим, если так дело пойдёт дальше, станете продолжателем славных традиций Матвеева. Почему? Не понимаете? Доктор Сукаридзе посмотрел на Жигана. Что вы там натворили у себя в отряде? Два с лишним месяца назад мне потом пришлось людей в областную больницу отправлять со сложными рваными ранами и переломами. Ладно, ладно, я знаю, что вы скажете: "Мол, извиняться не буду, доктор. Возможно, у вас не было выбора". Но всё-таки постарайтесь в следующий раз как-нибудь помягче, что ли. Жиган почувствовал сильный приступ слабости и головокружения. Глядя на шатающегося пациента, Доктор торопливо закончил. Вижу, вижу, что утомил вас. Ступайте, голубчик, в свою палату. Вам надо восстановить форму. Жиган подошёл к двери, взялся за ручку и вернулся. Доктор, у вас сигареты не найдётся? Какое вам курение? Врач замахал руками. Вы еле на ногах держитесь. Вам сейчас надо овсяные каши и в мягкую постель. Я курить больше хочу, чем есть. От этого точно моя жизнь зависит. Хорошо, я распоряжусь, чтобы медсестра купила вам пачку сигарет в Ларке. Это за мой счёт. Спасибо, доктор, я обязательно верну. Артур долго раздумывал над тем, как ему поступить в случае с Жиганом. С одной стороны, вроде бы всё ясно. Борзый пухнар нарушает с таким трудом установленный и поддерживаемый порядок. А с другой стороны, за себя постоять Вовсе не косяк. Чего уж там говорить, Жиган понятия не нарушал. Малхаз сам блочанулся. Действительно, ситуация с Малхазом была ясна, как на ладони. Но ну, попал к тебе в отряд десантник отмороженный или кто он там еще, ну начал месить всех, кого попало, так зачем же к пастухам ломиться? Считаешь себя авторитетом, доказывай свои претензии кулаками. Чистоту воровской идеи нарушают такие, как Малхаз. А не жиганы. Теперь бывший смотрящий четвертого отряда среди опущенных, да еще и под психо косит, разодрал себе руки в кровь, на стену лезет, мол, процарапаю себе дыру на волю, а то воздуха не хватает. Правда, он так ничего и не добился, на крест его не отправили. В конце концов Артур решил, что жигана нужно оставить в покое. Не стоит ссориться с толиком Рваном. К тому же сейчас усматривающего зоны возникла другая, куда более серьезная проблема. В колонию этапом из Иркутска прибывает Кокон. Да не один, а кое с кем из своей прежней кинтовки. Кум, то бишь майор Миронов, уже забеспокоился, засуетился, бумаги какие-то строчит. Ни Артуру, ни хозяину, ни кому войны в зоне не надо. Для начала придется провести с Коканом профилактическую беседу, вставить мозги, а там видно будет. Через двое суток Артур и Кокан встретились в камере штрафного изолятора. Кокана, как заезжего авторитета, поместили сюда для карантина. Артур попал на делянку по договоренности с начальником опер части. Предлог был избран вполне благовидный. Якобы Артур нарушил правила содержания в Медсанчасти. Это на самом деле было так. В палате Артура находился телевизор, который доставили из красного уголка. Вдобавок ко всему, смотрящий не так давно устроил на кресте посиделки с чефёрём, водкой, наркотой и песнями. Вечер, правда, разрешил устроить сам хозяин, но ведь сейчас важно было только найти повод. В общем, с формальной стороны всё было чисто. Привет, Катаржанин, сказал Артур по хозяйству, усаживаясь на норы рядом с Коканом. Мир дому твоему. Но в ответ он услышал совсем не то, что ожидал. Я не Катаржанин, а бродяга, надменно сказал Кокан. Вон оно что. Артур решил без обидников перейти к делу. Так ты, значит, мира в нашем доме не хочешь? Порядки здесь не те, столь же откровенно сказал Кокан. смотрящие не тянет. Это был откровенный вызов, но Артур пока не давал волю чувствам. Чем же тебе здесь непорядки не нравятся? На мне Санвора, а они меня сюда как сявку какую-нибудь засунули. Я, между прочим, тоже не мужик, и ничего, терплю. Бог терпел и нам велел. Кокан смотрел гостя тяжёлым изучающим взглядом, в котором не было и намёка на дружелюбие. Я так понимаю, ты и есть Артур, смотрящий этой голимой зоны. И дальше им быть собираюсь. Посмотрим. Угрожаешь, пацан. На лице Артура появилась недобрая улыбка. Кокан, впрочем, не намеревался портить отношения с Артуром после первых же минут их знакомства. Он примирительно развёл руками и заставил себя улыбнуться в ответ. Зачем так, дорогой Артур? Мы же с тобой люди достойные, договоримся как нибудь. А о чем договариваться? Зона моя, за ней порядочные люди стоят. В словах Артура содержался явный намек на не признание полномочий Кокона как вора в законе. Этот намек был понят, но Кокон решил сделать вид, что его вопрос о признании полномочий пока не волнует. Ты человек порядочный. И я человек порядочный. Не будем ссориться по мелочам. Артур не скрывал, что его устраивает такое поведение Кокона, и перевел разговор на другие темы. Вскоре смотрящий потянул камеру штрафного изолятора, таким образом продемонстрировав свое особое положение. Кокон действовал более тонкими методами, чем ожидал Артур. Он отбыл положенный срок в изоляторе. Стараясь не привлекать излишнего внимания администрации, вышел и обратился к артору с просьбой о проведении сходняка на предмет признания его авторитета. Сходняк, как обычно, прошёл в здании Мец-Санчасти и Кокан без особого труда стал смотрящим четвёртого отряда. Это место как раз освободилось после откидки Косова. Для Жигана последние события не сулили ничего хорошего. По настоянию врача он провёл на больничной койке не полторы, а 3 недели. Кроме значительной потери массы и сильного обезвоживания организма, у него обнаружились нарушения деятельности почек, и доктор ходатайствовал по начальству о продлении срока лечения. Неплохое питание и содержание дали свои плоды. Востановив здоровье, Жиган вернулся в отряд. С первых же минут пребывания в бараке он почувствовал что обстановка здесь изменилась. Не осталось никого из блатных, прежде окружавших Малхаза. После памятного замеса трёхмесячной давности, большинство из них были отоперваны за пределы колонии. А кое-кто до сих пор находился в областной больнице. Новый смотрящий окружил себя собственной кентовкой. Кокан сразу же заинтересовался Жиганом, но в враждебности, по крайней мере, открытой, не проявлял. Мужики работали в промзоне, шныряя по обкновению драйли пол в бараке, а Кокан лениво перекидывался в карты с блатными из своего окружения. Увидев Жигана, он несколько секунд пристально изучал его взглядом, потом спокойно сказал: "Смотри-ка, старый знакомый". Блатные, сидевшие к Жигану спиной, дружно, как по команде, обернулись. "Кто такой?" спросил чедушный малый с корявым, избитым оспинами лицом и проплешиной на затылке, оставшийся очевидно после драки. "Резинчик", сказал Кокан, неотрывно наблюдая за Жыганом, устроившимся на своей скамке. "Анча болотный!" чедушный Зек бросил карты и встал с явным намерением разобраться. "Сядь, пурден", недовольно сказал Кокан. "Не мельтеши". Давно зная о крутом нраве Жыгана, Кокан решил не дразнить гусей. Была ещё одна причина, по которой Кокан не хотел устраивать бучу. Артур запретил трогать этого парня. Не то чтобы Кокан боялся Артура, но связываться сейчас с Жиганом означало сорвать собственные планы. Конечно, это не могло понравиться блатным, но им не оставалось ничего иного, как подчиняться смотрящему. Иначе они рисковали повторить судьбу Малхаза. С прибытием Кокона обстановка в колонии стала постепенно меняться к худшему. Естественно, всё началось с четвёртого отряда. Блотные целыми тнями чефериали. Мужики, работавшие на промке, отдавали часть денег в общак, но Кокон общаковые фантики зажимал. С Артуром он почти не делился. Смотрящему зоны стоило невероятных усилий выбить из Кокона хотя бы часть положенных денег. Тот под разными предлогами увилевал, ссылался на то, что мол менты филты забирают, что падает производительность на промке, мужики ничего не зарабатывают. Отчасти это было правдой. Производительность труда в промзоне действительно начала падать, но происходило это не потому, что мужики распустились, а наоборот, так хотел Кокон. На словах, что он всегда выступал за мужика, который вынужден пахать за всех. Как железная пила. На самом деле получалось, что блатны лишали мужиков заработка. Дальше хуже. После ночных смен в цехах начали появляться надписи, сделанные гудроном: "Бей актив", "Режь сук", "Россия залита кровью зеков", "Смерть мусорам", "Кончай жить до большевистскую власть". Начальство сполошилось. Сам начальник оперативной части майор Миронов. прибежал посмотреть на крямольные надписи. Мужиков после ночной смены в цеху не осталось. Лишь бригадир аккуратно замазывал надписи кузбаслаком из ведра. Вместе с Мироновым были в промзоне помощник начальника колонии и оперативник, старший лейтенант Барсуков. Половина надписи уже не было видно, но и то, что осталось, красноречиво говорило о росте отрицательных настроений в колонии. Миронов тут же начал кошмарить бригадира обещая лично ему и всей бригаде наказание. Гражданин начальник, я ни в чём не виноват, принялся оправдываться бригадир. В мою смену никаких надписей не было. Когда же они появились? спросил Миронов. Стоило мне с бригадой выйти, вот оно и получилось. Значит, кто-то оставался в цеху? Ей-богу, гражданин начальник, ничего не знаю. Меня потом вызвали Миронов с недовольным видом направился к выходу из цеха. За ним затрапился и оперативник Борсуков. Но начальник опер части приказал ему остаться на месте происшествия и довести расследование до конца. Не верю я этому бригадиру, сказал Миронов. Наверняка знает, кто писал. Борсуков, тряси всю бригаду, но писателя этого мне вычисли. Слушаюсь, товарищ майор. В цех вызвали всю бригаду. Барсуков стал давить на зэков, обещая урезать расценки и задушить бригаду и намекарами. За эти упорно молчали. Я вас всех в бур пересаживаю, не в силах добиться своего, заорал Барсуков. Не гони волну, начальник, зло откликнулся кто-то из заключённых. От тюрьмы тюрьмой не пахнет. Так ничего и не добившись, Барсуков был вынужден распустить бригаду. В тот же день майор Миронов навестил Артура, который по своему обыкновению отдыхал мертвенно счастие. Заключённые, находившиеся в этой палате вместе с Артуром, при появлении майора Миронова немедленно вышли. Сам Артур смотрел телевизор. Показывали 17 Магдавени весны, предпоследнюю серию. С сожалением выключая телевизор, Артур сказал: "Хороший момент. Штирлиц нагнал Пантов насчет своего авторитета у Бормана, и Мюллер стал торговаться. Артур поморщился начальник опер части. Не забиваем мне мозги, блатный феней. Поговорим как нормальные люди. Хорошо, Петр Георгиевич. Спокойно согласился Артур. Какие проблемы? Ты уже, наверное, знаешь, что на промке появились призывы к насильственным действиям. Надписи на стенах, конечно, замазали, но у меня остался неприятный осадок. Я уже думал над этим, Пётр Георгиевич. Пока для меня многое не ясно. Значит, я роновато пожаловал. Миронов выглядел мрачно. Рад бы вам помочь, Пётр Георгиевич. Но, как вы верно заметили, времени у меня было мало. Плохо, очень плохо. Может, закурить хотите? Давай. Миронов вытащил сигарету из приложенной ему пачки Marlboro, закурил и несколько раз глубоко затянулся. В последнее время зона начала непонятным образом шевелиться, сказал Миронов, расхаживая по палате с сигаретой в руке. Я ожидал роста отрицательных настроений с появлением в нашей колонии кокона. И сейчас почти убеждён, что призывы к насильственным действиям его заслуга. Но меня смущают некоторые обстоятельства. Какие же? Ты вроде как договорился с Скоканом, и он обещал не превышать своих полномочий, смотрящего отряда. Было такое дело, Пётр Георгиевич. В отряде у него всё тихо, спокойно. Опустили, правда, несколько мужиков, но нам до этого дела нет. Кто у тебя сейчас смотрящим на промке? Хамут. Правильно. Вот там-то и начали происходить непонятные дела. Бригады одна за другой не выполняют норму выработки, много продукции уходит в брак, квартальный план под угрозой срыва. Но самое опасное, Артур, как ты понимаешь, не в этом. Если так будет продолжаться дальше, порядок, на установление которого мы и тратили столько сил, грозит разрушиться. Руководство колонии номер шесть. Действительно попала в затруднительное положение. Согласно указанию из Главного управления исправительных дел, порядок в зоне и оздоровление оперативной обстановки среди отрицательно настроенной части осуждённых должны были устанавливаться путём личного контакта с ворами в законе. В случае неподчинения Артур, как вор в законе, и смотрящий зоны, мог быть отправлен в Селикамскую колонию Белый Лебедь. влиять на процессы, происходящие в колонии, мог только он. Майор Миронов напирал на личную заинтересованность Артура в восстановлении порядка. Пётр Георгиевич, мне тоже сдаётся, что без скокона тут не обошлось. Но доказательств у меня пока нет, что ты намерен делать. Сегодня же вызову к себе Хамута, попробую узнать, откуда ветер дует. Смотри, Артур, У нас ведь с тобой договорённость. Мы в твои дела не вмешиваемся. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезем, хотя и живём за одним забором. А ты знаешь, чем рискуешь. Будешь жульничать, не выполнять свои обещания, пойдёшь по этапу в Пермскую область. Хотя и говорят, что тюрьма для вора дом родной. Боюсь, что в этом доме тебе не понравится. Артур скривился. Хватит стращать, гражданин начальник. Он перешёл на иной тон. Я вор, и Ментовского гнулово не боюсь. Мяронов тоже разозлился. Да посмотри на себя, Артур. В твоём возрасте с нами надо ладить. Я тебя насквозь вижу. Ты же хочешь провести свои годы за решёткой спокойно, в хороших условиях. Вон как устроился. Палата чистая и уютная, продукты из ларка тебе. Телевизор в углу стоит. Мы же закрываем глаза на все эти нарушения порядка не из-за твоих красивых глаз. Будешь сотрудничать с нами, как бы тебе ни хотелось другого. Правда звучала в словах Миронова, и Артур не решился ничего возразить. Начальник опер части с нажимом продолжил: если бы ты до конца следовал воровским понятиям, то давно прописался бы в штрафном изоляторе. Но тебе не хочется делить участь с таких, как Жиган. Причём тут Жиган? Это я так, для примера. В зоне без году неделя, а многие авторитеты позавидуют. Тот же Хамут. Если он тебе так нравится, начальник, сделай из него козла, извивительно сказал Артур. Зачем? У нас активистов и без него хватает. В общем, так, Артур. Завтра же утром на столе в оперчасти Должна лежать бумага с признанием. Надёшь писателя и заставишь его явиться с повинной. И лучше бы тебе подсуетиться. Майор Миронов не зря давил на Артура, знал его как облупленного. В своё время, получив должность смотрящего в зоне, Артур подписался сотрудничать с начальством. За то, что он будет наводить порядок в колонии, хозяин предоставил Артуру неограниченную свободу действий. Артур мог встречаться с кем угодно и где угодно. Но обычно для этого использовалось помещение в здании Месанчастье, та самая комната старшей медсестры, в которой Артур обычно проводил свои сходники. При желании он мог даже выйти за пределы зоны, но такой необходимости не возникало. Все вопросы Артур решал на месте, либо в крайнем случае по телефону, считая себя бродягой и кторганемом. Артур в своих контактах с администрацией колонии руководствовался собственными соображениями. Во-первых, он таким образом поднял и укрепил свой авторитет среди заключённых. Во-вторых, оставшиеся на свободе воры были наслышаны об успехах Артура, и он таким образом готовил себе твёрдую почву после выхода на волю. Собственные выгоды волновали Артура больше, чем желание навести порядок в зоне. Каждый законник, по своим внутренним качествам, по складу характера, руководитель. Он должен быть окружён кемтовкой, которая будет восхищаться его смелостью, решительностью, волей и нравским благородством. Оказавшись вынужденным сотрудничать с администрацией колонии, Артур проводил двойную линию. С одной стороны, он демонстрировал готовность к контакту с представителями государства, а с другой не гнушался никакими средствами чтобы обмануть хозяина и кума. С прибытием в зону Кокона Артуро стало труднее следить за ситуацией. Кокон действовал слишком хитро. Открыто он не предпринимал никаких действий, которые могли бы подорвать авторитет смотрящего зоны или поставить под сомнение его полномочия. Но Артур чувствовал, что из его рук начинает ускользать нить управления. Между плотными пошли разговоры о том, что Артур мол уже не тот, постарел. Некоторые утверждали, что он ссучился, дал подписку о работе на администрацию. Среди блатных началось брожение. Когда майор Миронов после разговора вернулся в свой кабинет в опер части, ему стало известно о новом происшествии. Среди белогнёх кто-то поджёг будку Дневального. Перед этим дверь будки подперли доской, чтобы Дневальный не мог выбраться наружу. Но он оказался парнем крепким. И смог избежать сильных ожогов только потому, что выбил несколько досок из уже охваченной пламенем боковой стенки. Начальник оперативной части, узнав о поджоге, вскипел от ярости. Первой же его мыслью было немедленно наказать Артура. Но поразмыслив и успокоившись, он пришёл к выводу, что Артур никак не мог быть замешен в этом деле. Отрицал вку против общественников настраивает не он. Отсюда явно торчали уши кокона. Но вот что странно, никаких оперативных данных на Кокана у майора Миронова не было. Смотрящий четвёртый отряд так аккуратно заметал следы, что Миронов не мог ничего предпринять. Формально Кокан был чист. Вот тебе и сухарь, вот тебе и неавторитетный вор. Ладно, подумал Миронов, закуривая сигарету. Сутки у Артура ещё есть. Подождём. Смотрящие зоны понимая, что ему необходимо предпринять немедленные действия, распорядился собрать сходняк. Стрельча проходила там же, где и обычно, с той лишь разницей, что теперь все разговоры прослушивала оперативка. Майор Миронов, получив по своим каналам информацию о предстоящей сходке, распорядился установить в корпусе телефона жучок. Все, о чем здесь говорилось, оперативники записывали на пленку. Вот что, пацаны, начал Артур. В зоне начали твориться непонятки. Не буду от вас ничего скрывать. Если так будет продолжаться дальше, хозяин введёт на нашу территорию солдат. Нам это надо. При этом он красноречиво посмотрел на Кокана. Тот сделал вид, что претензии смотрящего его не касаются, и промолчал. Слово взял Хамут. Хозяину нечего беспокоиться. У меня на промте всё путём. Как это путём? нервно воскликнул Артур. А кто на стенках писал: "Вешать ментов"? Почему мужики начали пить? План не выполняется, бабки в общак не идут. Менты сами виноваты, оборзели. Ты знаешь, что они сегодня шмон на промте устроили? А повязочники им помогали. Я ничего не мог сделать. Ты же запретил этих сук трогать. Запретил. И ты хамут, не хуже других знаешь, почему я это сделал. Ментовского беспредела нам не надо. Об этом раньше надо было думать. Неожиданно вступил в разговор Кокон. В глазах Артура тускло блеснула ярость. Я не знаю, что у вас там в Иркутске было. Чуть помедленнее сказал он. Но за порядки в нашей зоне отвечать мне. Кому не нравится, может отправляться по этапу на Урал или в Сибирь. Перепалку между двумя ворами прервал смотрящий первого отряда Ризо. Не хорошо это будет, если мы между собой перессоримся. Менты нас по одиночке перекримсяют. За нас сучатся. Хотя Артур не был уверен в том, что остальные авторитеты поддержат его, он решил надавить на Кокана. Я тебе еще когда говорил. Не мути зону. Думаешь, не знаю, какие разговоры пошли. Мол, Артур постарел, мечтает только о покое. От тебя волна идёт. Кокона, эти слова ничуть не смутили. Зачем так говоришь? Мы оба с тобой бродяги. Нам не положено до бабьих сколк опускаться. Артур понял, что сейчас ему горячиться не следует. Он постарался взять себя в руки. Хамот Кто на Промте писанины занимался? Не знаю. Какой же ты смотрящий, если не знаешь, что у тебя под носом творится? Что ж мне там, доневать и ночевать? Я не могу каждую свинью за руку держать. Значит, будем ставить вопрос о твоей замене. Происходящее сильно смахивало на партийное собрание с выговорами про штрафевших руководителей и угрозами взысканий. Почувствовав это, Хамут тут же принялся искать защиту у Кокана. Я что, виноват, кто-то где-то за Чеферил решил повоевать, а Хамут за всех отвечай? Ты не прав, Артур, сказал Кокан, таким образом поддержав смотрящего промзоны. Нельзя так людьми разбрасываться. Тебя не спрашивают, грубо ответил Артур. Будешь смотрящим зоны, тогда и говори. Авторитеты стали переглядываться между собой. Давно они не видели Артура таким нервным. Не подобало вору терять достоинство. Видно и вправду он постарел. Почувствовав, что чаша весов начала колебаться, Артур решил идти до конца. Либо он восстановит свой авторитет самыми крутыми мерами, либо кокон перетянет на свою сторону всех сомневающихся. Хамут, к завтрашнему утру выявишь писателя и заставишь его явиться с повинной в мечасть. Всем остальным следить за порядком в отрядах, восстановить дисциплину, прекратить пиянки. Промзона должна работать как и прежде, исправно выдавать план. Повязочников не трогать, беспредела по отношению к зэкам не допускать. Всё. Оперативники, слушавшие этот разговор, потирали руки от удовольствия. Кажется, Артур снова взял зону в свои руки. Ну что ж, Теперь остается ждать результата. Однако ни на следующее утро, ни через сутки, ни через неделю никто не явился в оперативную часть и не взял на себя вину за появление надписей на стенах цехов в промышленной зоне. Артур был в панике, пока его спасало лишь то, что майора Миронова неожиданно вызвали в областную УВД на совещание. Тему совещания знал только хозяин. Полковник Жуликов. Оно было посвящено вопросам взаимодействия Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности СССР в целях оздоровления оперативной обстановки в лагерях и тюрьмах. За последние несколько месяцев по многим зонам страны, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, прокатилась волна массовых беспорядков. Осужденные устраивали бунты, отказывались подчиняться требованиям администрации, ходить на работу. Для подавления беспорядков приходилось вводить на территорию лагерей воинские части. Похоже, что волны неповиновения начинали докатываться и до европейской части страны. Руководство силовых структур было крайне обеспокоено сложившейся ситуацией и видело выход в привлечении для решения возникших проблем КГБшников. Но майору Миронову в ближайшем будущем не суждено было воспользоваться помощью комитета госбезопасности. За время его отсутствия в зоне произошёл передел власти.